Артур Хейли и Джон Кэссел На грани катастрофы Глава 1. 22.05-0045 Косые струи нудного дождя сверкнули в ярком свете фартакси, свернувшего ко входу Виннипекского аэропорта. Скрипнув тормозами, машина описала дугу на мокром асфальте и остановилась под неоновой вывеской здания аэропорта. Пассажир, выскочив из машины и кинул пару банкнот водителю, схватил чемоданчик и кинулся в вертящиеся двери. Лишь агент по обслуживанию пассажиров проверял портовую ведомость. Увидев подошедшего, он поднял со стойки маленький микрофон, движением бровей сделал ему знак «Подождать», И начал размеренно говорить. «Рейс 98. Рейс 98. Отправление от выхода номер 4. Пассажиры рейса 98 приглашаются к выходу номер 4. Пожалуйста, не курите, пока самолет не наберет высоту». Группа людей потянулась через зал к указанному выходу. Человек в пальто открыл булород, чтобы спросить но его оттолкнула пожилая дама, заикающаяся от волнения. «Молодой человек?» — спросила она решительно. «Рейс 63 из Монреаля уже прилетел?» «Нет, мадам», — спокойно ответил тот. «Он опаздывает». Агент сверился с журналом. «Примерно на 37 минут». «Замечательно! Я встречаю племянницу!» «Посмотрите!» — перебил ее нетерпеливо мужчина в пальто. «Есть у вас места на рейс 98 до Ванкувера?» Агент покачал головой. «Извините, сэр, ни одного. А почему вы не забронировали его заранее?» «Не успел. Приехал прямо в аэропорт в надежде на случай». Мужчина в расстройстве облокотился на стойку. «Я знаю, у вас иногда бывает одно-два». «Все правильно, сэр. Но завтра в Ванкувере интересный матч». «Все наши рейсы забиты до отказа. Я сомневаюсь, чтобы вы смогли улететь раньше завтрашнего полудня». Мужчина тихо чертыхнулся, бросил чемоданчик на пол и сдвинул на затылок мокрую фетровую шляпу. «Проклятие! Я должен быть в Ванкувере не позднее завтрашнего полудня». «Вы разве не видите, что я разговариваю?» вспылила пожилая дама. «Молодой человек, послушайте, прошу вас». «Моя племянница везет...» «Прошу прощения, мадам», – перебил ее агент. Он перегнулся через стойку и придержал мужчину за рукав пальто. «Послушайте, я не должен вам этого говорить». «Да, что?» «Ну что это такое в самом деле?» – взорвалась дама. «Есть чартерный рейс из Торонто. Они летят на этот матч. Я надеюсь, у них есть несколько свободных мест. Вы могли бы попытаться». «Прекрасно!» — воскликнул мужчина. «Вы думаете, есть шанс?» «Попытка не пытка». «Куда мне обратиться?» Агент по обслуживанию пассажиров усмехнулся и махнул рукой через зал. «Прямо напротив. Мэйпл Лив Айр Чартер. Но я вам ничего не говорил». «Неслыханно!» — не внималась пожилая дама. «Вы должны знать, что моя племянница...» «Большое спасибо!» – поблагодарил мужчина в пальто и быстро направился к маленькой стойке указанной авиакомпании. За стойкой служащий в темной пиджачной паре, в отличие от щегольски нарядной униформы Cross Canada Airlines, что-то торопливо писал. Увидев подходящего, он бросил писать и посмотрел на него. Взгляд служащего выражал фирменное внимание к клиенту. «Сэр, не могли бы вы мне помочь? Нет ли у вас одного места на рейс до Ванкувера?» «Ванкувер? Сейчас посмотрю». Карандаш быстро заскользил вдоль списка пассажиров. «Да, как раз одно есть. Рейс сейчас отправляется. Он задержался». «Отлично, я беру его». Служащий подвинул к себе корешок билета. «Имя, сэр?» «Джордж Спенсер». Все было сделано быстро, но с соблюдением всех формальностей. С вас 65 долларов, сэр. Благодарю вас. Рад был быть вам полезен. Багаж, сэр. Только чемоданчик. Я возьму его с собой. Чемоданчик был взвешен, и служащий прикрепил к нему бирку. Теперь послушайте меня, сэр. Билет и есть ваш посадочный талон. Идите к выходу номер 3 и спросите рейс 714. «Пожалуйста, поторопитесь, сэр, самолет готов к отправлению». Спенсер кивнул и, повернувшись, показал работнику Cross Canada Airlines, что все в порядке. Тот кивнул ему в ответ поверх плеча пожилой дамы, и Спенсер заторопился к выходу на посадку. Ночной холодный воздух вибрировал от воя авиационных двигателей, как в любом аэропорту, здесь после наступления темноты Все, казалось, находилось в страшном беспорядке, но в то же время было частью хорошо отрегулированной системы. Дежурный повел его через блестящую от дождя площадь к стоящему самолету. Фюзеляж его напоминал серебряную стрелу, блестевшую в свете дуговых ламп. Трап уже собирались убирать. Перепрыгивая через лужи, Спенсер добежал до трапа, помахал отрывным талоном билета – и взбежал по ступенькам, придерживая шляпу от порывов ветра. Он нырнул внутрь самолета и остановился, тяжело дыша. Стюардесса, закутанная в непромокаемый плащ, улыбнулась ему и закрыла дверь. И он сразу ощутил, как заработали двигатели. «Прошу прощения за задержку», — сказал он извиняющимся тоном. «Добрый вечер, сэр. Рады видеть вас на борту». Мне тоже очень приятно. Впереди есть свободное место. Спенсер скинул пальто и шляпу и прошел к свободному креслу. Он с трудом запихнул свое пальто в свободную ячейку багажного отделения. Пробормотал. Они и не подумают сделать эти штуки чуть побольше, обращаясь к своему соседу, внимательно разглядывающему его. Задвинул чемоданчик под сиденье и, наконец, опустился в кресло. «Добрый вечер!» – раздался веселый голос стюардессы. «Мейнпл Лиф Айр Чартер Компани приветствует новых пассажиров на борту самолета, выполняющего рейс 714. Мы надеемся, что вы останетесь довольны полетом. Пожалуйста, пристегните привязные ремни, мы взлетаем». Пока Спенсер возился со своим ремнем, пассажир, сидевший рядом, проворчал. «Ну и надпись!» век бы ее не видеть, и кивнул на маленькую табличку на спинке впереди стоящего кресла. «Ваш спасательный жилет находится под сиденьем». Спенсер рассмеялся. «Я бы, несомненно, утонул, если бы не попал на этот рейс». «О, вы такой страстный болельщик, да?» «Болельщик?» Спенсер вспомнил, что это был чартерный рейс на матч, А, -а, а Нет, дело не в игре. Просто я спешу в Ванкувер на деловую встречу. Безусловно, я бы хотел посмотреть этот матч, но, боюсь, у меня ничего не получится». Его сосед перешел на конспиративный шепот, насколько позволял шум двигателей. «Будь я на вашем месте, я бы не говорил об этом так громко. Этот самолет набит твердолобами, которые летят в Ванкувер только с одной целью – подбодрить своих парней и орать проклятия противникам. И вам может не поздоровиться, если вы будете говорить об этом в таком пренебрежительном тоне». Спенсер рассмеялся и выглянул из-за сиденья, чтобы осмотреть салон. В нем было полно типичных болельщиков, шумных, буйных, но добродушных, путешествующих лишь с одной целью – прославлять свою команду и проклинать соперника. Справа от Спенсера сидела пожилая пара, погрузившись с головы в спортивные журналы. Перед ними сидело четверо ярых болельщиков, разливая водку в бумажные стаканчики. Они собирались провести ночь, обсуждая качество различных игроков, отрывки их беседы долетали до него. «Хэгарти, Хэгарти, не подсовывайте мне эту дрянь, он же в другой лиге, а вот если хотите и для вас...» А перед ними сидели болельщики, одетые в цвета своей команды. Могучий краснолицый мужчина настраивал их на предстоящую игру. Спенсер повернулся к своему соседу. По давней привычке подмечать детали он отметил скромный костюм, когда-то хорошо сшитый но сейчас из ряда помятый. Неподходящий к нему галстук, морщинистое лицо и седые волосы и едва уловимое выражение уверенности и значительности. «Характерное лицо», — решил он. В иллюминаторе замелькали синие огни рулежной дорожки. Самолет двинулся вперед. «Может быть, я скажу ересь», — ответил Спенсер. «Но я лечу на побережье совершить сделку, и это для меня самое главное». Его сосед заинтересовался. «Чем торгуете?» «Грузовики. Оптовая торговля грузовиками». «Грузовики? Я считал, что ими торгуют дилеры». «Так и есть. Меня подключают, когда сделка заключается на партию от 30 до 100 грузовиков. Местные торговцы меня не жалуют. Они не любят людей из центральной конторы. Торговля имеет свои маленькие проблемы. Вот так-то». «Спенсер достал сигареты, но остановился». «Наверное, курить нельзя». «Мы еще не взлетели?» «Если и летим, то очень низко и очень медленно». «Ну ладно», — Спенсер вытянулся в кресле. «Как я устал! Это был один из тех дней, когда лезешь на стену. Понимаете, о чем я говорю?» «Мне кажется, да». Сначала этот парень решил, что грузовики моего конкурента лучше. Потом, когда он все-таки согласился на мои машины, и я решил, что смогу оформить заказ к ужину и к завтрашнему вечеру вернуться домой, я получаю телеграмму о том, что я должен быть в Ванкувере к завтрашнему Ленчу. Там срывается большой контракт, поэтому должен появиться волшебник и спасти положение». Спенсер вздохнул, потом выпрямился в кресле и спросил с притворной серьезностью. «Эй, послушайте». «Если вам нужно сегодня 40 или 50 грузовиков, я могу вам сделать приличную скидку. Чувствуете, как шумит ваш автопарк?» Сосед рассмеялся. «Спасибо, не надо. Боюсь, мне негде их применить. Это не моя область». «А чем вы занимаетесь?» – поинтересовался Спенсер. «Медицина». А, а вы доктор?» «Да, доктор. И боюсь, что не смогу быть вам полезен в продаже грузовиков». Я не могу купить даже один, не говоря уже о сорока. Футбол — единственная страсть, которую я могу себе позволить, и поэтому я путешествую везде, если только могу выкроить время. И вот я лечу ночью, откинувшись на спинку кресла. Спенсер сказал, — Рад, что вы доктор. Если не смогу уснуть, вы пропишите мне снотворное. Пока, — он говорил, — моторы взревели на полную мощность и весь самолет завибрировал, удерживаемый на месте тормозами. Доктор наклонился к Спенсеру и прокричал ему в самое ухо. «Снотворное в таком шуме не поможет! Я никогда не мог понять, почему они так ревут перед тем, как тронутся!» Спенсер кивнул. Потом, когда через несколько секунд шум утих настолько, что он мог слышать себя без больших усилий, он ответил. Это всегда делается перед разбегом и взлетом. Каждый двигатель имеет два магнита на случай, если одно выйдет из строя в полете. А на старте каждый двигатель, в свою очередь, испытывается на полную мощность, и каждая магнета проверяется отдельно. И если пилот удовлетворен их работой, только после этого он взлетает, но не раньше. Авиакомпании, слава богу, строго соблюдают этот порядок. Вы говорите, как специалист в этом деле. Вовсе нет. Я был военным летчиком во время войны, но порядком все подзабыл. Боюсь, что совсем все. Ну, мы поехали, сказал доктор, когда рев двигателей стал глуше. Их слегка вдавило в кресло, самолет все быстрее быстрее бежал по взлетно-посадочной полосе.